Россия во второй половине XIX века. Источники. 1861 год открыл новую буржуазную страницу русской истории. С падением крепостного права начинается эпоха интенсивного развития капитализма в России, которая, однако, сдерживалась сохранением многочисленных феодальных самодержавия, сословный строй, отработочные системы и даже дофеодальных крестьянская община – Анализ хозяйственной документации по реформенной эпохе, официальные экономические сводки, подворные описи и описи имени, учетные ведомости предприятий свидетельствует о внедрении капиталистических методов управления хозяйством. В этот период уже не только помещичи, но и значительная доля крестьянских хозяйств производят товарную продукцию. Уравниваются цены на общероссийском рынке. К 1880 годам в России завершается промышленный переворот. Создание фабричного производства связано с с появлением новых коллективных форм предпринимательства, акционерных, паевых обществ и тому подобное. Изучение уставной и учетной документации крупных промышленных, торговых, финансовых предприятий конца XIX века свидетельствует о высоком уровне развития капитализма в России. Для исследования различных социальных процессов наиболее удобным видом источников являются материалы статистики. Особую роль в становлении статистического учета в пореформенной России сыграла земская статистика. Необходимо также отметить произведенную в 1897 году первую всеобщую перепись населения России. Ее данные особенно часто используются исследователями. В истории России второй половины XIX века отчетливо выделяются два периода, связанные с проведением различных политических курсов. Первый период получил название эпохи буржуазных или по определению либеральных источников XIX века великих реформ 1860-70-х годов. В это время в России были проведены самые радикальные за всю историю XIX века преобразования. Второй период, начавшийся после убийства 1 марта 1881 года революционерами-народовольцами Александра II, называют эпохой контрреформ, во время которой были ограничены или прямо отменены многие из нововведений 1860-1870-х годов. Законодательные источники ясно отображают содержание этих двух периодов в политической истории по реформенной России. Так, сравнение положения губернских и уездных земских учреждениях 1864 и 1890 -го годов, а также городовых положений 1870 -го и 1892 -го годов, дает ясное представление прямо противоположной политике обоих правительств Александра II 1855-1881 годы и Александра III 1881-1894 годы. Тоже можно сказать о временных правилах о 1865 и 1882 годов, университетских уставах 1863 и 1884 годов и так далее. Самыми известными актами Александра II стали манифест о всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояние свободных сельских обывателей, от 19 февраля 1861 года ряд положений о крестьянах вышедших из крепостной зависимости Александра Третьего манифест о незыблемости самодержавия и положение о мерах по охранению государственной безопасности и общественного спокойствия 1882 года последний документ санкционировавший применение чрезвычайных мер по отношению к оппозиционным самодержавию силам продлевался вплоть до 17 -го года 1900 и был прозван Конституции наоборот. На вторую половину XIX века приходится расцвет русской публицистики. Либерализация общественной жизни, введение начал гласности в эпоху реформ ускорили формирование в русском обществе различных идейных течений. Наиболее известными охранительными органами были журнал Каткова «Русский вестник» после 1863 года, его же газета «Московские ведомости», газета «Суворина. Новое время». Ведущими публицистами, которые были «Буренин», Розанов. Самым влиятельным либеральным русским журналом был вестник Европы Стасюлевича, ближайшим помощником которого являлся Пыпин. Среди демократической переводики центральное место занимает современник Панаева, и Некрасова, ведущими критиками которого были Чернышевский и Добролюбов. Отечественные записки с 1867 года Некрасова и Салтыкова-Щедрина, в которых в 1860-70-х годах сотрудничали Елисеев, Успенский, Михайловский и руководимое Благосветловым «Русское слово», где публицистический отдел вел Писарев. Самым известным народническим органом конца XIX века был журнал «Русское богатство», редактировавшийся Михайловским. Кроме легальных органов во второй половине XIX века получает распространение нелегальные печать: эмигрантские издания «Полярная звезда» и «Колокол Герцена» и «Огарева», народное дело Бакунина, вперед Лаврова, набат Ткачева, русские газеты «Земля и Воля», «Народная Воля», «Черный Передел», многочисленные прокламации и листовки. Из материалов личного. Происхождение пользуются известностью дневники крупных чиновников Валуева, Милютина, Феоктистова, юриста, Кони.